Охотник на хищников. В каждом городе есть НПС, что раздает начальное задание. Возможно, это было сделано для тех, кто не может сидеть на месте и сразу отправляется на поиски приключений, а только потом понимает, что нужно брать задание. Один из подобных НПС находился в таверне «Долгий путь», располагающийся в нескольких домах от здания гильдии. Статный мужчина с блокнотиком высматривал новичков, засывая их к себе, после чего отрывал листочек, будто бы чек в ресторане выписывал. Ознакомительный квест. Описание. Привяжите камень возвращения к таверне, в которой находитесь. Для этого подойдите к бармену и протяните ему камень. Первые несколько заданий были достаточно просты. Принеси, подай, ознакомься, если бы не записи друга, Скорее всего, эти задания было бы крайне полезное, но сейчас они давали лишь капли опыта. «Квест «Голодный продавец». Описание. Жена одного торговца испекла пирожки и просит вас отнести ему корзинку в лавку. Она была эльфийкой. Девушка выглядела молода, хотя известно, что возраст разных рас очень сильно отличается по человеческим меркам. Она вручила теплую корзинку в руки игрока — а на карте появилась метка. Рынок был знаком, особенно после нескольких посещений, поэтому уже не удивлял. Лишь Сана иногда охала и показывала пальцем на различных обитателей города. Огромный человек похожий больше на льва, шел рядом с маленькой девочкой, скорее всего, человеком. Наклонившись к ней, он подставил к своим губам длинную сигарету, а ребенок, подняв руку, выпустил струю огня, прикурив своему компаньону. Это было необычно, но, промолчав, банан уставился обратно в карту. Дорога была знакомой, и он подошел к магазину с клыком на вывеске. Сирон, добрый день! Я принес еду от вашей жены!» «А, пацан, привет! Проходи!» Двор довольно хлопнул в ладоши, пока игрок ставил корзинку на витрину. Запустив крупные руки в корзинку и схватив пирожок, продавец жадно откусил горячее удовольствие и довольно зачмокал. «Угощайся, гость! Принес же, можем поделить! Тем более ты же вкус чувствуешь, да, цифрованный?» Сглотнув после подобного вопроса, игрок огляделся в надежде на то, что никаких игроков в помещении больше нет. Недовольно посмотрев на Дворфа, мужчина хотел бы что-то сказать, но тут же получил пирожком прямо в рот. «Не кипятись, малой! Я все-таки не просто продавец! У меня есть уникальный квест, который я могу дать только оцифрованным. Знаю, что ты это скрываешь, поэтому свободно об этом говорю, когда никого нет. Так что, Плюшкин, интересуешься заданием?» Откусив кусок пирожка, Белобрыси даже закрыл глаза от удовольствия приятное воздушное тесто, наполненное чем-то мясным и сочным, с легкими приправами. Квест от странного продавца. Хм, это вызывало интерес, поэтому банан кивнул. Серон тряхнул руки и вытащил из-под витрины листок заданием. «В общем, как тебе известно, лес вокруг города называется Бесконечный. В основном там низкоуровневые монстры. Но в глубине чаще есть секретный поворот на грибное место». Из-за разлома там мутировали зайцы и волки, создав новый вид — завол. Очень опасная. Но для тебя будет, в принципе, решаемая задача. Просто так, конечно, тебя не отпущу. В зависимости от твоего уникального класса я дам тебе снаряжение. В голове сразу всплыла та челюсть, лежащая на полке. Но сомнения развеялись, когда на деревянную поверхность двор положил сторонную руку. Металлический протез левой руки... Был похож на нечто демоническое. Острые когти вместо пальцев. Черное покрытие. Трону броню, мужчина вопросительно посмотрел на Сирона. «Тебе прям все разжевать надо? Это то, что выдает тебе систему под уникальность твоего класса. Как это работает и что дает, должен знать только ты. Берешься за задание? Да. Роспись надо поставить? Листок заданием исчез» появившись в виде панели прямо перед лицом мужчины. Квест охотникца на аномалии. Вы получили предмет «Рука хищника». Открыв инвентарь, игрок нажал на новую часть снаряжения и перенес на себя. Левая рука изменилась по локоть, словно даже не принадлежала человеку. Пальцы двигались послушно, но касаясь брони не чувствовалось ничего, словно внутри нее было пусто. «Ну, давай банан!» Руки в ноги и выполни задание». Двор толкнул корзинку в сторону игрока, предлагая забрать ее с собой, а игрок был и не против. Закинув все в инвентарь, он переоделся в боевую одежду и направился вниз по улице. Металлическая рука притягивала взгляды не только игроков, но и НПС, что действовало на нервы. «В следующий раз буду переодеваться рядом с точкой миссии». «Не беспокойтесь, хозяин, они обсуждают, что это бесполезное оружие сосинов, которое самое слабое в игре». Скривив лицо, мужчина дошел до конца города, пересекая врата. Его путь лежал по руслу реки, куда-то далеко, в самую гущу лесного массива. Одно время встречались игроки, занимающиеся охотой и собирательством. Но чем дальше вела река, тем меньше жизни было. Звуки пропали, кроме звуков журчащего ручья а чувство опасности нарастало с каждой секундой все больше и больше. Поворот. Тот самый, о котором говорил дворф, ведущий куда-то между кустов по высокой траве. Каждый шаг уводил его все ниже и ниже, скрывая голову игрока в траве. Это был вход в пещеру или же лаз, скрытый от глаз. Спускаясь вниз по старым корням, из которых была создана природная лестница, Мужчина вел когтями по стене, чувствуя, как те разрезают тонкие корешки, словно острый нож бумагу. Дойдя до конца лаза, банан вышел в совершенно иной лес. Легкий синий туман преображал его в нечто пугающее. Несмотря на то, что был день, в этом лесу стояли вечные сумерки. Продвигаясь вперед, Белобрысый вытянул из-за спины меч. «Хозяин, слева три существа идут на вас». Заволы выглядели не так, как рисовалось в голове. Крупные задние лапы, черная шерсть и крупные зубы. Монстры стали окружать игрока по волчьей привычке. Суть квеста заключалась в убийстве заволов, дабы добраться до аномалии, которую можно закрыть лишь после убийства босса. Ходить в подземелье одному стрёмно. А как идти по квесту в аналогичное место, так всегда пожалуйста. Похоже, я идиот. «Если вы чувствуете себя глупым, советую прокачать интеллект, хозяин!» Существо прыгнуло со спины, стараясь цепиться в шею. Но реакции игрока хватило, чтобы развернуться, вцепляясь когтями прямо в морду завола, сдавливая ее, словно гнилый фрукт. Остальные стали действовать, но ударная звуковая волна откинула монстра в стороны, как только те прыгнули в сторону банана. «Сокрушающий метеор!» Сфера ударила точно в одного из существ, сжигая его до тла, а второй был нанизан на уравнитель. — Вы получили уровень. — Ох, наконец-то! Путь сквозь толпу монстров был не сильно сложен, хотя бы по той причине, что умирали они, как живые существа. Будь то система игры, они имели бы полосу здоровья, которая требовалось бы понижать. Продвигаясь вперед, Белобрысый недовольно осматривался. Неужели каждому оцифрованному даются уникальные задания, уникальное оружие и навыки? Все кричит о том, что «Держите все ваше! Весь мир у ваших ног! Если вы умерли и перенесли создание в наш мир!» Звучит, как один сплошной обман. Ну, кто его знает? В данной локации нет следов того, что кто-то кроме нас здесь был. Похоже, это действительно уникальный квест для вас. Очередное существо пало от меча, лезвие которого тут же было обтерто штанину. Комплект викинга показывал себя отлично, перераспределяя большую часть брони на голову. Скорее всего, она тоже делалась с учетом долгого ношения. Ведь просматривая магазин, банан заметил изменения лишь с двадцатого уровня. Именно тогда можно менять снаряжение. А вот рука хищника уровня не имела, являясь уникальным предметом. «Вы получили уровень!» С каждой новой волной монстров оповещение о подъеме уровня начинало радовать. Вот-вот и можно будет отправляться в данж, в котором его ждала очередная хлебная крошка. Лес удивительно видоизменился, словно змея изгибаясь, запутывая тропинки. «Поверните налево! Справа мы были!» «Если бы не великий путеводитель в виде саны...» Все могло бы затянуться на несколько часов. Очередная встреча с монстрами закончилась победой, но идти дальше мужчина не собирался. Воткнув меч в тушу существа, он освободил мясную плоть от шкуры. Схватив когтями кусок мяса, игрок вырвал его, словно ястреб, и поднес к лицу. Вы активировали способность «пожиратель». «Жажда крови активирована». Образовавшиеся клыки впились в мягкое мясо, разрывая его словно суфле. Поглощение обычных монстров еще ни разу не приносило плоды, как и в этот раз. Способность пожиратель не действует на обычных противников. Уведомление спровоцировало рвоту. Вкус сырого мяса во рту, да еще и таким способом... Выпрянув все, что он недавно съел, Белобресель достал из инвентаря пирожки уплетая несколько, словно голодный зверь. То ли, чтобы перебить вкус, а может быть, просто для того, чтобы восполнить сытость. Двигаться дальше стало проще. Внеся полученные очки в ловкость, банан умело стал передвигаться между деревьями, словно всегда обитал в подобной местности. Впереди крупное существо. Похоже, это босс. Если мобы были такими слабыми, вряд ли босс будет представлять опасность. Так что давай начнем сразу с агрессии. «Сокрушающий метеор!» Выпрыгнув из-за дерева, мужчина направил руку в сторону огромного волка, стоящего рядом с непонятной субстанцией, которая, скорее всего, являлась разломом. Огненная сфера полетела в существу, ударяясь об его тело. Эффект, на который рассчитывал игрок, не прошел. Шерсть словно была невосприимчива к огню. Завыв от злости, волк быстро направился к своему противнику. «Боевая готовность!» Выпрыгнув из волос своего хозяина, сана увеличилась в размерах, тут же отправляя в волка звуковые атаки. Тяжелые импульсы били по морде и груди босса, но лишь замедляли его. Прорвавшись к банану, существо огромной пастью клацнуло в сторону противника, желая откусить кусочек игрока но металлическая рука была выставлена вперед, отчего зубы ударились об сталь. Словно зубочистку игрок грозно втыкал свой меч в пасть босса, пробивая нос, морду, отчего волк отпустил руку, тут же отпрыгивая в сторону. Медленно двигаясь по кругу, монстр ощутимо злорадствовал, будто бы чувствовал что-то, чего не знал самоцифрованный. «Нападай, собака сутулая!» В голову мужчина ударило странное желание. Чувство голода усилилось, несмотря на недавний перекус пирожками. А волк все так же довольно ходил по кругу. Жажда крови насильно активирована. Способность пожиратель изменилась. Способность пожиратель активирована. Словно одна сплошная провокация. Меч свободно упал на землю, пока банан скручивался на месте. Босс бросился в атаку вновь совершая набег на своего противника. — Хозяин, придите в себя! Волк бежал в сторону игрока, когда сана встала между ними, нанося удар за ударом своими звуковыми волнами. Глаза босса наполнились кровью, но он все еще бежал, раскрывая пасть, чтобы сожрать элементаля перед тем, как приступить к главному блюду. «Помогите — Помогите! Словно колокол в голове, Крик заставил банана прийти в себя. Сделав рывок в сторону Саны, он отпрыгнул от земли, вцепляясь когтями между глаз монстра. Кровавый взгляд игрока был затуманен. Его вторая рука также преобразилась, позволяя тому вырвать содержимое глазницы гиганта. Удар за ударом. Существо начало выть, пока Белобрысый медленно протискивал пальцы через глазницу внутрь головы еще живого противника. Когти в мозг, разрывая тот на кусочки, который тут же старался сожрать самоцифрованный. Когда конвульсии волка закончились, он упал на землю, разлетаясь на осколки, оставив лежащего без сознания игрока. Задание выполнено. Квест завершен. Награда зачислена. Вы получили уровень. Вы получили уровень. Вы получили уровень.